Глава 50. -я. Хорошо, что мы снова встретились. «Живо! Отдал мне пакет!» Я стоял за спиной Алана. Он прикрывал мою правую руку от бродяги. Никто не заметил. Даже я не понял, как в моей ладони оказался туляк. Ствол я сунул под руку сыщика и спустил курок. Пистолет дернулся, полыхнув огнем. Сыщик вздрогнул и отскочил в сторону, а бродяга только и успел сделать удивленные глаза. Оружие выпало из его скрюченных пальцев, а сам он рухнул, как мешок с мусором. «Спасибо!» — Алан повернулся ко мне и тут же присел, заставив пригнуться и меня. Послышались хлопки, и в стену чуть выше нас вонзилась пара пуль. «Вот чёрт!» — он тоже схватился за оружие и принялся палить. Я смотрел в другую сторону переулка. Оттуда к нам приближались еще двое. «Может, мы сможем использовать бак как прикрытие?» – крикнул я сыщику. «Не смеши!» Он перебежал на другую сторону и сделал несколько выстрелов. «Эту жестянку можно пальцем насквозь пробить!» Я прикрывал наши тылы, а Лан отстреливался от тех, что наступали впереди. Но врагов было гораздо больше. Разве что стреляли они не так уж метко. но постепенно приближались, передвигаясь от одного выступа здания к другому, используя все, что только можно, в качестве защиты от пуль. Мы оба старались экономить патроны. Я уже посматривал по сторонам, вдруг проще выбить окно и успеть скрыться в доме. Вдруг Алан махнул рукой. «Арка!» — одними губами сказал он, указывая впереди меня. Я кивнул, но не мог взять в толк, как он собирается добраться до места. За спиной у меня стояла целая стенка из добротных деревянных ящиков, а от тех, кто атаковал со стороны арки, небольшой выступ и мусорный бак. Теперь сыщик указывал на него и двигал рукой, но бак был слишком мал, чтобы полностью перекрыть проход. Я покачал головой и успел стрельнуть в сторону нападавших, которые так уже подобрались слишком близко. Алан еще яростнее повторил движение, размахивая руками. До меня дошло, что он хочет сделать. Я приподнял зажимной тормоз на колесе бака и толкнул его между нашими укрытиями, что было сил. Металл загрохотал и тут же стал отличной мишенью для тех, кто теперь находился у нас за спиной, и мы могли сконцентрироваться на паре противников неподалеку от арки. Адреналин кипел в крови, и то, что очередная пуля прошла совсем близко, уже не вызывало никакого страха. Вдвоем, пригнувшись так, что со спины нас практически не было видно, мы со всех ног мчались к арке, попутно обстреливая врага, чтобы тот даже носу показать не мог. В меткости я сильно уступал Алану. Если тот третий или четвертый пулей начисто свалил одного из наших врагов, то я лишь осыпал своего противника кирпичной крошкой. Впрочем, этого тоже оказалось достаточно, и мы успешно скрылись в тесном проходе. я заметил, что сыщик все еще стискивает пакет. «Бегом к машине!» — скомандовал он, перезаряжая оружие. В тот же миг в арке показались двое, и мы ураганным огнем заставили их скрыться, а потом дворами улепетывали к хочу неизвестной мне марке. Несколько поворотов в полнейшей тишине, и впереди уже видны люди, толкающиеся на тротуаре. Мы быстро слились с толпой, благо наша одежда не слишком выделялась на фоне остальных, а потом разом нырнули в автомобиль. Взаревел двигатель, заставив отшатнуться от нас тех пешеходов, что были ближе остальных. «Теперь к фон Клейстеру, в портовый район, к дохлому удильщику», — сказал я. «Я знаю, Алан передал мне пакет. Да, изучай, не теряй времени». И резко рванул с места, подрезав какого-то извозчика. и тут же, развернувшись перед трамваем, водитель дал сердитый протяжный гудок, но сыщик не подал виду, что нарушил какие-либо правила и помчался обратно к магистрали. Я положил на колени пистолет и вскрыл конверт. Там оказалось десятка два листов, каждый с несколькими записями в табличном виде, а также пометки от руки. Сами таблицы отпечатала машинистка. Большая часть записей – конные курьеры и почтовая служба. На одном из листов я заметил подпись «Без пеших короче», но почерк не Павла. Внезапно Алан дал по тормозам, и пистолет слетел с коленей, а потом и я дернулся вперед, но вовремя уперся рукой. Вот теперь ремень безопасности мне бы совсем не помешал. «Что такое?» – спросил я, озираясь по сторонам. Мы резко сбросили скорость, примерно до 30 километров в час, взяв правее, но не остановились полностью. Смотри, сыщик ткнул пальцем через лобовое стекло на ракетоподобный автомобиль. На самом деле, больше всего он был похож на Бэтмобиль из фильма 89 девятого года. Длинный капот, двухместный, с широкими колесами. если сперва я хотел предложить Алану просто уйти от погони, то сейчас передумал. «Не лучший автомобиль для слежки», – заметил я. В отличие от неброского хэтча, гоночный стиль купе впереди прямо-таки бил по глазам. Те, кто нас преследовал, о скрытности не заботились. «Чтобы догнать кого-то идеально, он шел за нами ноздря в ноздрю, пока я не затормозил, а теперь тащится». «Так давай прострелим им пару колес». «Нет, проблемы с законом нам не нужны». Сыщик вдавил педаль в пол и быстро набрал скорость, опередив мощный автомобиль преследователей. Но только на пару секунд. Скоро они поравнялись с нами, но за темными стеклами ничего видно не было. «Проблемы с законом?» Я все-таки рискнул наклониться и поднял пистолет. «А то, что было в переулке?» «Там не мы начали». Это была самооборона. С хорошим адвокатом можно легко выиграть дело, даже если на тебя палец наставили, а ты человека топором зарубил в итоге». «Очень интересно», – сердито выпалил я, потому что Алан принялся метаться по дороге в плотном потоке, активно выворачивая руль то в одну, то в другую сторону. «Ха!» – рявкнул сыщик, вдавив по рулю после очередного маневра. «Не с тем связались!» Крупномоторное купе не отставала, но и выровняться с нами на трассе ему тоже больше не удавалось. Хэтч был короче, а Быков оказался довольно опытным водителем и легко протискивался там, где длинный автомобиль даже не рисковал соваться. В этой безумной гонке мы добрались до Императорского проспекта, где было гораздо свободнее. Здесь водитель не пожалел свое купе и попытался не сильно пихнуть нас в борт, Алан, не отрывавший глаз от бокового зеркала, вовремя ушел в сторону. «Ах ты!» «Нет, стрелять еще рано», — обратился он ко мне, когда я взвел курок. «Все равно на такой скорости невозможно было читать документы. Только укачает». «Остальной транспорт мы делали как стоячих. Некоторые недовольно гудели нам, но звук быстро стихал вдали. И ни одной полицейской машины...» А уж конные экипажи бы явно не угнались за нами. На бешеной скорости мы свернули на привычные дороги, полные другого транспорта. Постепенно замедлились до принятых здесь 20-40 километров в час. Но держались ближе к 20, потому что люди то и дело перебегали дорогу, а извозчики не очень торопились убрать свои повозки к краю дороги. Алан нервничал и то и дело давил на сигнал. Мало кто уступал дорогу. но нашим преимуществом оставался размер. Купе отдалился метров на сто-двести от нас и все равно оставался в поле зрения. «Не поедем к Клястеру. Быков крутанул рулем на несколько перекрестков раньше и свернул в портовый район в другом месте. Там оказалось просторнее, да и ряды складов, знакомые уже после разборок с графом, внушали надежду, что сыщик намерен попросту разобраться с преследователями без лишних глаз. Он проехал в тупик, минуя соответствующий указатель, добрался до конца улицы и развернулся. Купе встал прямо перед нами. «А если у них пулеметы в капоте?» – спросил я, вспомнив шпионские фильмы. Купе как нельзя лучше подходил на роль злодейского транспортного средства. «Брось, это серийная модель. Там такой движок, что специальные ключи нужны для ремонта». «А чего ты хочешь?» – беспечно болтал Алан, временами посматривая на автомобиль. «То Великой войны британцы придумали. Наши купили, развили. Тяжелый, зато дури сколько!» Наконец-то двери открылись и вышли двое. Черные жилетки и брюки, темные рубашки в тон и по кобуру каждого. «Нас сейчас расстреляют!» Не на сковородку, Макс!» Алан, наоборот, приободрился перед схваткой. «Держи мой!» Он буквально сунул мне в руку второй туляк. «Ближайший на мне, дальний на тебе! Стреляй по готовности!» Я не успел даже подумать о том, что за странное выражение высказал сыщик, как он уже разгонялся. В лицо ударил ветер, опускалось стекло в двери. Ближайший из преследователей сперва схватился за кобуру, потом метнулся в сторону, но Алан дернул рулем, взял правее и, не моргнув глазом, намотал бедолагу на колесо. Я высунул обе руки в окно и выстрелил одновременно со вторым преследователем, а потом методично нажимал на курки по очереди до тех пор, пока не опустили оба магазина. К этому моменту тело уже обмякло. «Ну ты, мясник!» Присвистнул Алан, поднимая стекло. Автомобиль еще раз подскочил на первой нашей жертве, и мы поспешили убраться из тупика. «Это нервное». Я дрожащими руками уложил оба пистолета себе в ноги. «Перебор уже». «В нашей работе всякое бывает». «Ладно, беру свои слова назад. Хорошо, что мы снова встретились».